Первое, что господа следователи сделали, это то, что предписали через коллегию иностранных дел послам-посланникам и русским чиновникам при иностранных дворах прислать копии депеш, которые им писал граф Бестужев с тех пор, как он был во главе дел. Это было сделано для того, чтобы найти преступление в его депешах. Говорили, что он писал только то, что хотел, и вещи, противоречащие приказаниям и воле императрицы. Но так как ее императорское величество ничего не писала и не подписывала, то трудно было поступать против ее приказаний. Что же касается устных повелений, то ее императорское величество совсем не была в состоянии давать их великому канцлеру, который годами не имел случая ее видеть. А устные повеления через третье лицо, строго говоря, могли быть плохо поняты и подвергнуться тому, что их так же плохо передадут. как плохо примут и поймут. Но из всего этого ничего не вышло, кроме приказа, о котором я упоминала, потому что я думаю, что никто из чиновников не дал себе труда просмотреть свой архив за 20 лет и переписать его, чтобы выискать преступление того, инструкциям и указаниям Коева эти самые чиновники следовали, и таким образом могли оказаться замешанными при всем их кусердии в том, что могли бы найти в них предосудительного. Кроме того, одна пересылка таких архивов должна была ввести казну в значительные расходы, и по прибытии их в Петербург было бы чем истощить терпение в течение нескольких лет многих лиц, чтобы найти и откопать в них то, чего в них, может быть, вовсе и не было. Отправленный приказ никогда не был исполнен. Само дело надоело. И его кончили через год манифестом, который начали сочинять на следующий день после того, как великий канцлер был арестован. После обеда в тот день, когда Штампке приходил ко мне, императрица велела сказать великому князю, чтобы он отослал Штампке в Галштинию, потому что открыто его сношение с графом Бестужевым, и что он заслуживал бы быть арестованным. Но что из уважения к его императорскому высочеству, его как министра оставляли на свободе, с условием, чтобы он тотчас же был выслан. Штампке был немедленно отправлен, и с его отъездом кончилось мое руководство галштинскими делами. Дали понять великому князю, что императрице было неугодно, чтобы я в них вмешивалась, а его императорское высочество было сам к тому довольно склонен. Я не помню хорошо, кого он взял тогда на место штампки, Но думаю, что это был некий Вольф. Министерство императрицы потребовало в это время формально у польского короля отозвания графа Понятовского, записка которого графа Бестужева была найдена. Записка, правда, очень невинная, но все таки адресованная к мнимому государственному преступнику. Как только я узнала о высылке Штампке и об отозвании Графа Понитовского, я уже не ждала ничего хорошего. И вот что я сделала. Я позвала моего камердинера Шкурина и велела ему собрать все мои щитоводные книги и все, что могло вообще иметь вид какой-нибудь бумаги между моими вещами, и принести их мне. Он исполнил мое приказание с усердием и в точности. Когда всё было в моей комнате, я его отослала. Когда он вышел, я бросила все книги и бумаги в огонь, и, увидав их наполовину сгоревшими, я позвала Сноушкуриной и сказала ему: "Смотрите, будьте свидетелем, что все мои счета и бумаги сожжены. Для того, чтобы если вас когда-нибудь спросят, где они. Вы могли бы поклясться, что вы видели, как я тут сама их жгла". Он поблагодарил меня за заботу о нем и сказал мне, что произошла очень странная перемена в карауле при арестантах. Со времени открытия переписки Штампке с графом Бестужевым заставляли строже караулить этого последнего. И для этого взяли от Бернарди сержанта Колышкина и поместили его в комнате и при особе бывшего великого канцлера. Когда Колышкин увидал это, Он попросил, чтобы дали ему часть верных ему солдат, которых он имел, когда был на карауле при Бернарде. Итак, человек самый надежный и умный, какого мы со Шкуриным имели, оказался введённым в комнату графа Бестужева и не потерявшим тоже всякого сообщения с Бернарди. Тем временем допросы графа Бестужева шли своим путем. Колышкин открылся Бестужеву как человек вполне мне преданный, и действительно наказал ему тысячу услуг. Он был так же, как и я, глубоко убежден, что великий канцлер невиновен и был жертвой сильной интриги. Общество было убеждено в том же. Великого князя, как я видел, напугали и внушили ему подозрение, что мне будто бы была небезызвестна переписка штампки с государственным узником. Я видела, что его императорское высочество не смеет почти со мной разговаривать. И избегает заходить в мою комнату, где я на этот раз была одна-оденьёшенька, не видя ни души. Я сама избегала звать к себе кого-нибудь из страха подвергнуть их какому-нибудь несчастью или неприятности. при дворе из боязни, чтобы не стали меня избегать, я воздерживалась подходить ко всем тем, от кого, по моему предположению, я могла бы ожидать, что это станется. В последние дни масляный Должна была быть русская комедия в придворном театре. Граф Понитовский велел меня просить прийти, потому что начинали распускать слух о том, что собираются меня отослать, мешать мне появляться, и почем я знаю, что еще, И что каждый раз, как я не появлялась на спектакле или при дворе, все были заняты тем, чтобы узнать тому причину. Может быть, столько же из любопытства, сколько и из участия, которые во мне принимали. Я знала, что русская комедия одна из вещей, которые ее императорское высочество всего меньше любил. И что уже один разговор о том, чтобы туда идти, ему очень не нравился. Но на этот раз великий князь присоединял к своему отвращению к национальной комедии другой мотив и маленький личный интерес, а именно, он еще не видался с графиней Елисаветой Воронцовой у себя. но так как она находилась ходила спереди с другими впроеленными, то там его императорское высочество и вел разговоры с ней или играл с ней в карты. Если я отправлялась в комедию, то девицы эти были принуждены следовать туда за мною, что расстраивало его императорское высочество, которому не оставалось бы другого средства, как пойти напиться к себе в покое. не принимая во внимание этих обстоятельств. Так как я дала слово ехать в этот день в комедию, я велела сказать графу Александру Шувалову распорядиться насчет моих карет, ибо я намеревалась ехать в этот день в комедию. Граф Шувалов пришел ко мне и сказал, что мое намерение ехать в русскую комедию не доставляет удовольствия великому князю. Я ему ответила, что так как я не составляю общества его императорского высочества, то я думаю, что ему должно быть безразлично. Буду ли я одна в моей комнате или в моей ложе на спектакле? Он ушел, помаргивая глазом, как всегда делал, когда был чем-нибудь взволнован. Несколько времени спустя великий князь пришел в мою комнату. Он был в ужасном гневе, кричал, как орел, говоря, что я нахожу удовольствие в том, чтобы нарочно бесить его, что я вздумала ехать в комедию, потому что знала, что он не любит этих спектаклей. Я возразил ему, что он напрасно их не любит. Он мне сказал, что запретит мне подать мою карету. Я ему ответила, что пойду пешком, и что я не могу взять в толк, какое он находит удовольствие в том, чтобы заставлять меня умирать со скуки, одну в моей комнате, где у меня только и общество, что моя собака да мой попугай. После того, как мы долго проспорили и оба крупно поговорили, он ушел более рассерженный, чем когда-либо. А я продолжала упорствовать в своем намерении идти в комедию. К часу спектакля я послала спросить у графа Шувалова, готовы ли кареты. Он пришел ко мне и сказал, что великий князь запретил подавать мне карету. Тогда я окончательно рассердилась и сказала, что пойду пешком. И что если дамам и кавалерам запретят сопровождать меня, то пойду совсем одна. И что кроме того, на письме, пожалуй, с императрицей на великого князя и на него. Он мне сказал: "А что вы ей скажете?" "Я ей передам", возразила я, "как со мною обходится. А что вы для того, чтобы доставить великому князю свидание с моими фрейлинами, поощряете его в намерении помешать мне ехать на спектакль, где я могу иметь счастье и видеть ее императорское величество?" Кроме того, я ее попрошу отослать меня к моей матери, потому что мне свыше сил наскучила роль, которую я играю. Одна, брошенная в своей комнате, ненавидимая великим князем и нелюбимая императрицей, я желаю только отдыха и никому не хочу быть в тягость и делать несчастными тех, кто мне близок, а в особенности моих бедных слуг, из которых уже столько было сослано, потому что я им желала добра или делала добро. Знаете же, что я сейчас же напишу императрице и посмотрю, как вы сами не снесете этого письма императрице. Мышу Валов испугался взятого мною решительного тона, он вышел, а я села писать свое письмо императрице по-русски и сделала его насколько могла более трогательным.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 Что я знаю, что она окружает их заботами, которые превосходят те, какие мои слабые способности позволили бы мне им оказывать, что я осмеливаюсь спросить ее продолжать их, и что в этом уповании я проведу остаток дней у моих родных, молясь Богу за нее, за великого князя, за детей и за всех тех, кто мне сделал добро или зло, но что мое здоровье доведено горем до такого состояния, Что я должна сделать все возможное, чтобы по крайней мере спасти свою жизнь, и что для этого я обращаюсь к ней с просьбой позволить мне поехать на воды, а оттуда к моим родным. Написав это письмо, я велела позвать графа Шувалова, который входя, сказал мне, что требуемые мною кареты готовы. Я ему сказала, вручая ему мое письмо императрице, что он может передать дамам и кавалерам которые не желали бы ехать со мною в комедию, что я их освобождаю от обязанности сопровождать меня. Граф Шувалов помаргивая глазом, принял мое письмо. Но так как оно было адресовано императрице, он был вынужден его взять. Он также передал мои слова Прелиным и Кавалерам. И его императорское высочество сам решил, кому ехать со мной и кому остаться с ним. Я прошла через переднюю где нашла его императорское высочество, усевшегося в уголке с графиней Елисаветой Воронцовой и занятого игрою в карты с ней. Он встал, и она также, когда меня увидел, чего она обыкновенно никогда не делал, на эту церемонию я ответила очень глубоким реверансом и прошла своей дорогой. Я отправилась в комедию, куда императрица не приехала в этот день. Думаю, что ей помешало мое письмо. По возвращении из комедии граф Шувалов сказал мне, что ее императорское величество велело передать мне, что сама поговорит со мною. Повидимо, граф Шувалов доложил и о моем письме, и об ответе императрицы великому князю, потому что хотя он с того дня больше ни ногой не ступил в мою комнату, однако он сделал все, что мог, чтобы присутствовать при объяснении, которое императрица должна была иметь со мною. И не сочли возможным отказать ему в этом. Пока это происходило, я спокойно сидела в своих комнатах. Я была глубоко убеждена, что если и имели намерение отослать меня или желание меня этим запугать, то только что сделанный мной шаг совершенно расстраивал этот проект Шуваловых, который, впрочем, должен был встретить всего больше сопротивления в уме самой императрицы, вовсе не склонной к такого рода крайним мерам. Кроме того, она еще помнила о старинных раздорах в своей семье и, конечно, не желала бы видеть повторение их в ее время. Против меня мог быть только один пункт, заключавшийся в том, что ее племянничек не казался мне достойнейшим любви среди мужчин точно так же, как и я не казалась ему достойнейшей любви среди женщин. Насчет своего племянника императрица была совершенно того же мнения, что и я. Она так хорошо его знала, что уже много лет не могла пробыть с ним нигде и четверти часа, чтобы не почувствовать отвращение, гнева или огорчения. И когда дело его касалось, она в своей комнате не иначе говорила о нем, как заливаясь горькими слезами над несчастьем иметь такого наследника, или же проявляя свое к нему презрение. И часто называя его именами, которых он более чем заслуживал. Доказательства этому были у меня в руках, так как я нашла между ее бумагами две собственноручные записки императрицы. Не знаю, к кому именно, но из которых одна, по-видимому, адресована была Ивану Шувалову, а другая графу Рузмовскому, где она проклинала своего племянника и посылала его к черту. В одной из них было такое выражение: Проклятый мой племянник сегодня так мне досадил, как нельзя более. А в другой она говорила: "Племянник мой урод, черт его возьми". Впрочем, решение мое было принято, и я смотрел на мою высылку или не высылку очень философски. Я нашлас бы в любом положении в которое приведению угодно было бы меня поставить, и тогда не была бы лишена помощи, которую дают ум и талант каждому по мере его природных способностей. Я ощущал себе мужество подыматься и спускаться, но так, чтобы мое сердце и душа при этом не превозносились и не возгордились, или в обратном направлении не испытали ни падения, ни унижения. Я знала, что я человек, и тем самым существо ограниченное и неспособное к совершенству мои намерения были всегда честны и чисты если я с самого начала поняла что любить мужа который не был достоин любви и вовсе не старался ее заслужить вещь трудная если не невозможная то по крайней мере я оказала ему и его интересам самую искреннюю привязанность какую друг и даже слуга может оказать своему другу или господину мои советы были всегда самыми лучшими какие я могла придумать для его блага если он им не следовал не я была в том виновата а его собственный рассудок который не был ни здрав ни трезв когда я приехала в Россию и затем в первые годы нашей брачной жизни Сердце мое было бы открыто великому князю, стоило лишь ему пожелать хоть немного сносно обращаться со мною. Волнее естественно, что когда я увидела, что из всех возможных предметов его внимания я была тем, которому его императорское высочество оказывал его меньше всего, именно потому, что я была его женой, я не нашла этого положения неприятным ни, ни по вкусу, и оно мне надоедало, и может быть огорчало меня. Это последнее чувство, чувство горя. Я подобляла в себе гораздо сильнее, чем все остальные. Природная гордость моей души и ее закал делали для меня невыносимой мысль, что я могу быть несчастна. Я говорила себе: счастье и несчастье в сердце и в душе каждого человека. Если ты переживаешь несчастье, становись выше его. И сделай так, чтобы твое счастье не зависело ни от какого события. С таким-то душевным складом я родилась, будучи при этом одарена очень большой чувствительностью и внешностью по меньшей мере очень интересную, которая без помощи искусственных средств и прекрас нравилась с первого же взгляда. Ум мой по природе был настолько примирительного свойства, что никогда никто не мог пробыть со мной четверти часа, чтобы не почувствовать себя в разговоре непринуждённым и не беседовать со мной так, как будто он уже давно со мной знаком. По природе снисходительное, я без труда привлекала к себе доверие всех имевших со мной дело, потому что всякое чувство, что побуждениями, которым я охотнее всего следовала,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 Во мне находили все приятные качества женщины, достойной любви. Да простят мне это выражение во имя искренности признания, в котором побуждает меня мое самолюбие, не прикрывая сложной скромностью. Впрочем, это сочинение должно само по себе доказать то, что я говорю о своем уме, сердце и характере. Я только что сказал о том, что я нравилась, следовательно, Половина пути к искушению была уже налицо. И в подобном случае от сущности человеческой природы зависит, чтобы не было недостатка и в другой половине. Ибо искушать и быть искушаемым очень близко одно к другому. И несмотря на самые лучшие правила морали, запечатленные в голове, когда в них вмешивается чувствительность, как только она проявится, оказываешься уже бесконечно дальше, чем думаешь. И я еще до сих пор не знаю, как можно помешать этому случиться.